Глава 13. Иван Иванович. 9 марта 1961 года. Космодром Тюратам. Казахская Советская Социалистическая Республика. Владимир Суворов навсегда запомнил, как он в первый раз снимал Ивана Ивановича. В безукоризненно чистую комнату в громадном монтажном корпусе ракетного комплекса на площадке номер 2 Три человека в белых лабораторных халатах внесли большой запечатанный ящик. В объектив своей любимой 35-миллиметровой кинокамеры «Конвас» Суворов наблюдал, как эти люди открыли ящик и осторожно вынули оттуда Ивана. Суворов следовал за ними по пятам, снимая, как они опустили космонавтов, приготовленное для него кресло космического корабля и пристегнули. Иван лежал на спине, Послушный, недвижный, безжизненный. Самое странное зрелище, какое только можно придумать. Вот как описывал этот эпизод Суворов впоследствии. Одет он был необычно. Ярко-оранжевый костюм, белый гермошлем, перчатки и высокие шнурованные ботинки. Все это придавало ему суперкосмический вид. Его голова, поверхность туловища, рук и ног — Все было покрыто синтетическим материалом, имитирующим параметры человеческой кожи. Руки, ноги и шея двигаются в шарнирных сочленениях с определенным усилием. Иван Иванович ⁇ это последняя проверка перед полетом человека в космос. Иван Иванович, одетый в полный костюм космонавта, оставлял несколько неприятное впечатление неподвижностью своих стеклянных глаз и застывшим лицом. Суворов снимал хронику космической программы уже два года, и некоторые вещи, которые ему приходилось видеть и фиксировать на пленке в этот период, нередко оставляли ощущение какого-то фантастического фильма. Но это был не фантастический фильм. Это была реальность. Иван Иванович тоже был частью этой реальности. Он представлял собой манекен человека в натуральную величину, который предполагалось запустить на орбиту на борту первого пригодного для человека корабля «Восток-3А» с помощью ракеты Р-7. По крайней мере, таков был план. Однако с учетом того, что многие системы космического корабля еще не были до конца отработаны, а в некоторых случаях даже испытаны, пойти не так могло что угодно. Суворову уже приходилось видеть, как выглядит это не так, поскольку несколько месяцев назад он снимал запуск ракеты Р-7, которая взорвалась менее чем в двухстах метрах от его съемочной группы. Им тогда повезло. Они уцелели, хотя и продолжали снимать, пока вокруг падали куски горящего металла. Двум собакам в ракете повезло меньше. Но такая работа захватывала. Все началось в 1959 году, когда Суворову предложили войти в только что сформированную особую группу для киносъемок быстро развивающейся космической программы СССР. Ему тогда было 30 с небольшим, а работал он кинооператором на престижной студии «Моснаучфильм». Помимо него... В группу пригласили еще несколько режиссеров, операторов звукозаписи и операторов. «Это было совершенно секретное назначение», писал Суворов в мемуарах. «Несколько следующих дней мы ждали допуска. Наконец получили. Знали ли мы, какая незабываемая и увлекательная жизнь ждет нас впереди?» «Считается, что не знали» а если знали то не должны были никому говорить об этом симпатичный хорошо сложенный молодой человек с густыми темными волосами и плечом достаточно сильным чтобы таскать увесистую кинокамеру конва с тремя объективами суворов быстро влюбился в свою новую работу съемки сказали ему имеют двойную цель помогать инженерам фиксируя не только их успехи но и ошибки и когда придет время знакомить советский народ и мир со славными достижениями советской техники. С ошибками знакомить не предполагалось. «Что это были за времена?» — писал Суворов. «Мы творили историю». Он ощущал это так сильно, что однажды даже осмелился спросить Королёва, человека, которого он описывал как загадочную личность, известного им только как С.П., Можно ли ему вести ежедневные записи о работе? Королев согласился при условии, что Суворов не будет писать о нем. В результате кинооператор, подобно начальнику космонавтов Николаю Каманину, тоже начал вести дневник. Правда, в его случае это не было нарушением правил. Он записывал свои впечатления в школьной тетрадке. Каждый вечер эта тетрадка запиралась в специальном охраняемом месте. Всякий раз, когда Суворов уезжал домой в отпуск, он, как положено, сдавал ее представителям КГБ. Отдельные части его дневника уцелели, и, подобно Каманинскому дневнику, позволяют заглянуть одним глазком в экзотический и тайный мир, который снимал Суворов. Темп работы всегда был напряженным, настолько что в конце 1960 года Жена подарила ему в качестве новогоднего подарка календарь за прошедший год, в котором 250 дней были отмечены черными крестами. Это были дни, когда он отсутствовал дома. Но к первой неделе марта 1961 года, когда готовились две последние генеральные репетиции полета с манекеном», этот темп вырос еще больше. Суворов и его команда каждый день и даже по ночам снимали сотни метров пленки, фиксируя важнейшие испытания — катапультирование кресла, приземление на воду, падение спускаемого аппарата, на проведение которых у инженеров едва хватало времени. Иногда они замечали Королева, который наблюдал за ними. — Продолжайте снимать! — крикнул он однажды, когда на испытаниях парашют спускаемого аппарата не раскрылся И Восток, кувыркаясь, полетел вниз и врезался в землю. Иногда Королёв даже приходил в просмотровый зал, чтобы просмотреть и прокомментировать свежеотснятый материал, как какой-нибудь голливудский киномагнат. Той весной 1961 года Королёв, кажется, был всюду одновременно. Слегка выдающийся подбородок говорил о его сильной воле и бескомпромиссном характере как описывал его Суворов. Но однажды Королев грустно посетовал оператору, что он больше не ученый, а лишь организатор. Как всегда, работа под его началом рождала в подчиненных одновременно страх и своего рода любовь. По его настроению, жесту, наклону головы подчиненные могли сразу сказать, чего ждать, выговора или похвалы. Временами похвалы оказывались неожиданными. Когда один из инженеров в ходе испытаний случайно устроил пожар на борту космического аппарата, но признался в ошибке, он получил в награду именные часы с дарственной надписью. Королеву нужна была правда, а не приспособленцы. В этом первом испытательном полете у Ивана Ивановича были попутчики. Под оранжевым скафандром в полостях на его груди и бедрах располагались мыши, морские свинки, микробы и различные биологические образцы. Другие животные и образцы должны были лететь вместе с ним в отдельном герметичном контейнере внутри Востока. Там предполагалось разместить еще 80 мышей, 40 белых и 40 черных, еще несколько морских свинок, рептилий, семена растений, образцы человеческой крови, раковые клетки человека, бактерии и образцы дрожжей. В этом отдельном контейнере должна была лететь собака, еще одна бродячая дворняжка, прошедшая такой же курс тренировок, как и остальные дворняги. Эту собаку по кличке Чернушка привезли на космодром с самолетом из Института авиационной и космической медицины в Москве вместе с тренером доктором Адилеой Котовской, тем самым врачом, который отвечала за занятия космонавтов на центрифуге. Такого рода многозадачность была обычной в этом институте, где грань между пациентами-людьми и пациентами-собаками легко размывалась. Доктор Котовская привезла с собой и вторую собаку — Удачу, подвижную черно-белую дворняжку. Удача должна была чуть позже, в марте, принять участие во втором испытательном полете с манекеном. Появившись вместе с обеими собаками в аэропорту при космодроме в типично морозный февральский день, Котовская с изумлением увидела, что ее встречает сам Королев. На мне был какой-то тонкий беретик и совсем легкая пальтишка. Королев сказал «пожалуйста, подождите меня здесь» и принес мне из дома свой шлем, подбитый мехом шлем из мягкой кожи, свой личный шлем. По всей видимости, он очень дорожил им, Он сказал, не надо мерзнуть, наденьте его и носите. Это была наша первая встреча, и она меня поразила. Подобно Суворову и всем остальным, Котовская, впервые увидев Ивана Ивановича, на мгновение оторопела от его жутковатой реалистичности, прирезиненной кожи, цветом напоминающей настоящую, его полных губ и ресниц на глазах. Даже Королева не миновала то впечатление, которое эта кукла производила на всех, кто ее видел. Один из инженеров вспоминал. «Всем было хорошо известно, что на испытательной площадке категорически запрещено курить, и уж, конечно, противоестественным выглядело наличие на ней человека, читающего художественную литературу. Как бы вопреки этим правилам часто можно было видеть Ивана Ивановича, сидящего в кресле с книжкой на коленях и папиросы в пальцах руки, элегантно расположенные на подлокотнике кресла. Выглядел Иван Иванович в той обстановке так естественно, что был случай, когда Сергей Павлович Королёв принял его за обычного испытателя и сделал руководителю работ на космическом аппарате выговор за нарушение установленного порядка, а затем, разобравшись, рассмеялся вместе со всеми. Нужно было сделать еще одно последнее дополнение к личности Ивана, прежде чем он стал готов к запуску. Главной задачей этого полета была проверка надежности радиосвязи в момент, когда Иван отправится в свое путешествие вокруг нашей планеты. Поэтому наряду с мышами, морскими свинками и микробами, еще в одной полости примерно в районе живота под уже вспучившимся скафандром Ивана был размещен магнитофон. Его единственной задачей, как признается один из инженеров Востока, была передача по радио русских народных песен в исполнении знаменитого хора имени Пятницкого. Радисты требовали в качестве контрольного сигнала человеческий голос. Но что записать? Проще всего цифровой счет, как обычно делают связисты, проверяя свои линии. Но представьте, что какие-то радиостанции на Земле, приняв случайно с борта советского спутника голос человека и не поверив официальным сообщениям, раззвонят по всему миру о том, что русские секретно вывели на орбиту человека. Нет, счет не подходил. Ну тогда песню. Поразмыслив, пришли к выводу, что песню тоже нельзя. Скажут, русский космонавт запел на орбите. И не помню, кто уж и предложил. Давайте запишем хор имени Пятницкого». Очень странно было сначала глядеть на застывшую фигуру с ничего не выражающими стеклянными глазами, который отлично поет хором. Теперь полностью снаряженный, одетый и готовый Иван, его обширная свита, настоящий Ноев Ковчег, как сказал один из старших медицинских работников, были доставлены к ожидающей их Р-7 на площадке номер 1 помещены внутрь Востока, на верхушке, и 9 марта ровно в 9.29 по московскому времени были запущены в ясное холодное небо Казахстанской степи. Через несколько минут Восток вместе с бесчисленным количеством его обитателей успешно отделился от ракеты, чтобы начать свой одновитковый полет по орбите Земли а внизу Королев и его команда ждали, когда Иван запоет. В полутора тысячах километров к югу от Берингового пролива, на полпути между Аляской и Дальним Востоком СССР, лежит крохотный островок Шемья. Этот одинокий кусочек американской территории, чуть больше, чем обломок скалы в океане, являлся, да и сегодня является, тайными глазами и ушами Америки. Там с 1950-х годов базировалась станция радиоэлектронной разведки, задачей которой было слежение запусками советских ракет в разгар Холодной войны. Оттуда следили не только за ракетами, но и после запуска спутника-1 за советскими операциями в космосе. Когда в августе 1960 года две собаки «Белка» и «Стрелка» наматывали витки вокруг Земли, операторы станции заметили нечто новое. В передаваемой из космического корабля информации появилось что-то похожее на телевизионный сигнал. Примитивная трансляция в диапазоне 3 МГц требовала специального декодирующего оборудования, чтобы увидеть реальную картинку. И на это ушло некоторое время. Но после того, как изображения были наконец выделены техническими аналитиками ЦРУ, на них можно было ясно увидеть двух собак внутри летящие по орбите капсулы. И когда 1 декабря на орбиту отправились еще две советские собаки, аналитики ЦРУ смогли обработать и увидеть их изображение тоже. Как и первые телевизионные изображения, Они были грубыми и размытыми, но морду и передние лапы одной из собак-пассажирок можно было различить четко. Судя по черным и белым пятнам на тех немногочисленных снимках, которые ЦРУ рассекретила 34 года спустя, аналитики почти наверняка видели перед собой пчелку. Ей вместе со второй собакой, мушкой, суждено было погибнуть при взрыве адской машины во избежание приземления за пределами СССР. Учитывая то, что Советы, судя по всему, были близки к запуску человека в космос, ЦРУ ко времени первого запуска Ивана в марте 1961 года доработало оборудование для мониторинга, и теперь операторы могли демодулировать телевизионный сигнал и видеть пересылаемое изображение почти в режиме реального времени — Два комплекта такого оборудования были изготовлены по заказу Агентства национальной безопасности и установлены на острове Шемья и на Гавайях. И вот на острове Шемья, где еще был вечер 8 марта 1961 года, местное время отставало от московского на 13 часов, операторы заметили на своих осциллоскопах новый телесигнал космического корабля находящегося в этот момент где-то к западу от Аляски. На этот раз они смогли видеть изображение через несколько минут после его получения. Там опять была собака, на этот раз черная. Они видели чернушку. Как ни странно, рассекреченные документы ЦРУ даже сегодня, через несколько десятилетий после того события, молчат о том, видели ли они также нечто похожее на довольно упитанного космоплавателя, распевающего русские народные песни сотни голосов, к тому же с закрытым ртом. В то утро Николай Каманин покинул космодром очень рано, чтобы перелететь на 1300 километров на север в Куйбышев, сегодня он называется Самара, город в излучении могучей реки Волги, примерно в том районе, где ожидалось приземление Ивана Ивановича и Чернушки. Каманин теперь не только определял режим подготовки космонавтов, оценивал результаты их экзаменов, участвовал в заседаниях Государственной комиссии, контролирующей программу «Восток» и вел незаконный дневник, но и координировал работу групп по поиску и спасению спускаемого аппарата, манекена и сопровождавших его животных. Еще один пример советской многозадачности. Владимир Суворов со съемочной группой присоединился к Каманину. С ним также были грозный доктор Владимир Ездовский из Института авиационной и космической медицины и Арвид Паула, недавно вернувшийся после своих новогодних приключений, связанных со спасением собак Жульки и Альфы в Сибирской тайге. У Паула нынешнее приключение, должно быть, оставляло ощущение дежавю. Сигналы из сферы Востока говорили о том, что спускаемый аппарат приземлился успешно, и довольно близко к запланированной точке, примерно в 260 километрах к северо-востоку от Куйбышева. Ивана, который должен был автоматически катапультироваться на последнем этапе спуска, следовало искать где-то неподалеку. Но холодная погода и метели снова обещали превратить поиск того и другого в серьезные испытания. Снег валил беспрерывно и не давал долететь до места вертолетом. Каманин и его спасательная команда пытались преодолеть несколько последних километров на лошадях, но лошади вязли в глубоких сугробах. Тогда они пошли пешком. К 16.00, через 14 часов после вылета с космодрома и почти через 5 часов после приземления, они нашли Ивана, лежащим на спине посреди снежной равнины, рядом с оранжевым парашютом. Одна из его ног была неестественно подвернута. Он глядел вверх, в небо, и опять пугал всех своими немигающими глазами. Суворов снял его. Иван Иванович не поврежден, но по спине бегут мурашки, когда смотришь, как он лежит неподвижно в снегу с неподвижным взглядом этих ненастоящих глаз и неживым лицом. Он выглядит в точности, как реальный космонавт, погибший при приземлении». Ивана погрузили на сани и отвезли в близлежащую деревню такмак а Каманин двинулся по полю к сфере востока. Инструкция предписывала дождаться прибытия на вертолете специалиста, чтобы он обезвредил бортовую бомбу, а уже потом доставать контейнер с чернушкой. Но жуткая погода не давала надежды на появление вертолета раньше следующего дня. Каманин опасался, что чернушка, 80 мышей, морские свинки и все остальные животные замерзнут насмерть. Как руководитель спасательной операции, этот суровый, закаленный войной летчик, герой Советского Союза, решил нарушить правила и приказал достать животных и перенести их в безопасное место. После этого команда поплелась по снегу в такмак где, как написал в тот вечер Каманин, у сельсовета собралась большая толпа колхозников и детей, Всем не терпелось увидеть собачку, которая за полтора часа на высоте более 200 километров облетела всю планету. Пока я разговаривал по телефону с Москвой, Владимир Иванович Ездовский успел показать сельчанам чернушку и прочитать им самую короткую, но очень убедительную лекцию об исследовании космоса. Что сами сельчане почерпнули из лекции грозного доктора, мы никогда не узнаем. Позже, в тот вечер, советское новостное агентство «ТАСС» сообщило новости миру, охарактеризовав полет как «триумф». На следующее утро «Правда» доложила, что запуск достиг своей основной цели, которая заключалась — это было сказано открытым текстом — в отработке конструкции корабля-спутника и установленных на нем систем, обеспечивающих необходимые условия для полета человека. Каманин в дневнике подхватил эту же тему. «Да, одержана и еще одна блестящая победа», — написал он. «Все подготовлено для полета человека в космос». Так, казалось, и было, как будто это первая из двух генеральных репетиций полетов с Иваном в самом деле прошла без сучка и задоринки, несмотря на массу того, что могло отказать. Пока ставка Королева, похоже, оправдывалась. Оставался еще один тренировочный полет, и всего через две недели. Но когда Борис Черток, один из главных специалистов Королева по электронике, внимательно изучил послеполетные данные, он заметил в них нечто тревожное. «Восток» на самом деле состоял из двух частей. Приборного отсека, включавшего в себя помимо других систем тормозную двигательную установку, и сферы, или спускаемого аппарата, в котором находился космонавт. После того, как двигательная установка затормозит космический корабль в достаточной мере для входа в атмосферу, две его секции должны автоматически разделиться, после чего сфера начинает спускаться одна, а на последнем этапе спуска космонавт катапультируется. Но в полете Ивана две части Востока — не разделились надлежащим образом. Вместо этого они вошли в атмосферу, связанные толстым кабельным жгутом, как два башмака шнурками. При этом они вращались и могли в любой момент столкнуться. «Окончательное разделение», — написал чертог много лет спустя, — «произошло только после сгорания кабель-мачты в атмосфере. Если бы этого не произошло, чернушка и все остальные животные, или даже космонавт, могли не вернуться на землю живыми. Но в суете подготовки к следующему пуску никто не обратил особого внимания на этот отказ. И никто ничего по этому поводу не сделал. Все слишком спешили.